Глава четвёртая. Вопрос об административных телесных наказаниях в связи с реформой 1863 года. В 60-х годах при обсуждении записки Орлова об уничтожении в русском праве телесных наказаний был также затронут вопрос о телесных наказаниях, налагаемых произволом властей. Некоторые государственные деятели справедливо придавали большое значение административным истизаниям и доказывали необходимость их коренным образом уничтожить. Так великий князь Константин Николаевич настаивал на том, что вопрос о применении телесных наказаний без суда в государственном отношении имеет гораздо большее значение, чем телесные наказания по суду. так как там не существует никакой гарантии в правильности их назначения. А между тем административные стизания гораздо многочисленнее стизаний по постановлению закона. К сожалению, наши полицейские чиновники привыкли так легко смотреть на побои простого народа, а высшие местные власти смотрят по большей части с такой легкостью на действие всем отношений полицейских чиновников, что каждый из полицейских чинов считает себя в праве употребить розги и побои, когда ему вздумается, без соблюдения каких-либо установленных на сие в законах правил. Если же это могло быть по необходимости терпимо, До некоторой степени при существовании над половины нашего сельского населения личного крепостного права, то теперь подобная полицейская расправа с простым народом ни в коем случае не должна быть допустима. Между тем, вышеозначенная усвоившаяся нашей полиции привычка заставляет предвидеть, что не так-то легко достигнуть здесь желаемой высшим правительством цели. Нельзя по крайней мере ожидать, чтобы сила законов, ограничивающих произвол полицейских чиновников в назначении телесных наказаний, восприняла своё действие в скором времени без особенных энергических мер со стороны высшего правительства. Ввиду этого недостаточно одного формального подтверждения полицией о соблюдении существующих законов относительно порядка и меры наложения телесных наказаний, так как онъ доказывает, что они ни к чему не ведут, а только раняют достоинство правительства, ибо на это подтверждение никто не обращает никакого внимания. Нужно первое: лишить вовсе стоновых приставов власти подвергать телесному наказанию. Второе: объявить по городским полициям и земским судам, что собственнаручные побои будут строго преследоваться, и что за всякое нарушение со стороны полиции или кого-либо из полицейских чиновников установленных в законе правил о телесных взысканиях виновный будет немедленно отрешён от должности с преданием суду. Третье. Разъяснить начальникам губерний Волю о сем высшего правительства и строжайшее исполнение делаемого по полициим объявление оставить на непосредственной их ответственности. Этот взгляд великого князя разделял и генерал-адъютант Долгоруков, обративший внимание, что некоторые начальствующие полицейской частью собственным опытом убедились в возможности при полицейских управлениях обходиться решительно без всякого телесного наказания на основании этого генерал-адъютант долгоруков полагал что следует совершенно отменить при полиции розыск